Петрова. На последнем слоге. Советы авторам дамских романов. Положение писательницы я бы сравнила с положением многодетной матери. Ведь прежде чем ее детище начнут действовать, их нужно одеть, обуть, накормить, дать им жилплощадь и хоть какую-нибудь обстановку. А кто это должен сделать? Ну, конечно, мы, авторезцы. Геннер родился. Надо его назвать. Дать ему, как пишут в анкетах, Фио. Принципы подбора имен, правда, не новый. Положительного героя можно назвать Андреем, Алексеем, в крайнем случае Сергеем. Хотя в этом последнем случае он обязательно должен погибнуть. Почему-то Сергей всегда гибнет. Называть положительного героя Иваном, Петром — а тем более Кузьмой или Прохором не рекомендуется. Читательница может бросить читать. Эти имена используются на подсобных работах. У Андрея, Алексея, Павла может быть друг, славный паренек из рабочих, железнодорожников, поэтов, колхозников, аспирантов сельскохозяйственного вуза. не Ненужное вычеркнуть. Работа его заключается в том, что он выслушивает изложение научных взглядов, технических задумок и заветных чаяний положительного героя. Эти страницы читательницы, как правило, пропускают. Полуположительных героев, очеловеченных отдельными недостатками, рекомендуется называть именами вроде Игорь, Леонид, Анатолий. Уменьшительные их имена зависят от того, какого элемента в герое больше, положительного или отрицательного. В первом случае Леонида будут называть в семье и в дружеском кругу Ленькой или Лехой, но если в нем больше плохих черт, то уменьшительное имя ему дается странноватое, вроде Леонидика или Люсика. Если в романе есть отрицательная теща, то такого зятя она будет называть Лео, с французским ударением на последнем слоге. Имена отрицательных героев уже хорошо обкатаны. Это Эдуард, Эдик, Арнольд, да еще, пожалуй, Вадим. Такие имена даются развратникам, трусам и кандидатам наук, которые, как всем известно, положительными героями быть не могут. Развратники и абстракционисты Должны иметь фамилии позаковыристие. Кедр Ливанович или Венесуэльский. Зажимщикам самокритики и управдумам можно давать фамилии вроде Грыга или Щуп. В женских именах тоже есть свои тонкости, свои нюансы. Вы что, думаете, назвали свою героиню Елизаветой, и на этом дело кончилось? Если она положительная, то будут звать эту Елизавету Лизой. Если сметущейся гордой душой, то быть ей Ликой. А если откровенно отрицательная, то Линькой или, прости господи Лизой. Роковую женщину по паспорту, числящуюся Елизаветой, можно еще назвать Вестой. Я просто удивляюсь, что некоторые начинающие авторезцы не понимают бездну, разделяющую Анастасию, которую и дома зовут Настей, и большие серые глаза, железобетонная целомудрия, непримиримость к тому всему свою чёстку и другой Анастасией, которую и дома зовут Астой. И зелёные косопоставленные глаза, чёрный свитер в обтяжку, разговор о Кавке... и некоммуникабельности. Самая тяжкая женская одежда. Недалеко, казалось бы, то время, когда положительные героини носили строгие синие костюмы с плечиками, а в трудные минуты жизни кутались в серый пуховый платок. Пестрые джемперы в гардероб положительной героини тогда не входили, а джемперы с вывязанными оленями были символом полного морального разложения. Длинные шелковые халаты носили только совсем пропащие Ариадны и Эльвиры. и Я лично грущу, о то удобном времени все было ясно, как хорошо выправленная стенограмма. Но теперь все смешалось в нашей дамской литературе. Положительные героини позволяют себе носить не только длинные брюки, но даже брючонки. Раньше положительные героини с именем типа Дуня могли носить лишь лыжные штаны, Да и тут только под платьем. Пора поговорить об обстановке. В комнаты положительных героинь встает узкую белую девичью кровать, незастеленную, полки с книгами, на стенах хорошо развесить эстампы. Если героиню по семейному положению девичья кроватка не устроит, то вопрос о ее ложе следует обойти. ты и широкие мягкие кровати бывают только у отрицательных дам, с именем типа Эльвира. На стенах у них висят репродукции из картин абстракциониста Модельяни. Что Модельяни не абстракционист, совершенно неважно Да, еще. У героини с высшим образованием ковер лежит на полу, а не висит на стене. Ух, устала. А ведь еще остались еда и питье. В отношении напитков нельзя не пожалеть писателей и мужчин, сколько им мороки со всеми этими кальвадосами, суперами, кровавыми мэриями и прочими фитясками. Водку героини дамских романов пьют редко. Разве муж бросит или буран застанет в степи? В последнем случае и во всех случаях, когда водка пьется не в одиночку, положительная героиня должна закашляться. Так полагается. Иначе как отличить ее от отрицательной, которая лихо опрокидывает рюмку? Положительные персонажи пьют чай. отрицательные кофе. Важное примечание — кофе подается только черный. Писать «Академик пил натуральную кофе» не рекомендуется, это не культурно. Питье чая в прикуску разрешается только комическим старухам. Кефир? твердо забронирован за положительными персонажами, цыплята табака — за отрицательными. Положительных героев кормить тем, что отказываются есть наши дети, отрицательных — тем, что с удовольствием съели бы сами, если бы хватило денег. Постскриптум. Что делать? Если я подпишу, скажем, Вероника Тиграедова или... Клаудия Аксимосская, это будет надумано. А если я подпишу с Анастасией Петровой, то кто этому поверит?